Засуе той как-то незаметно наступили сумерки. Я оставил на стене дозорными троих ополченцев, строго наказав не спать, И остальных отправил отдыхать. Утомлённые воины не уходили далеко, кто лёг на телеге, кто побрёл домой. Даже спящие не снимали кольчуг или броней, оружие лежало под рукой. Шведы небось тоже притомились. Не железные, отдыхать и будут. А вот главарь их думать и будет, как взять маленький, но упорный городишко. И мне подумать не грех. Я улёкся бомбаре, прикинул, что бы я сделал на месте шведа. Стены не поджечь, они пробовали. Остаётся или длительная осада, на что шведы на чужой земле вряд ли решатся. Шеленьете или штурм ворот. Так, скорее всего и будет. Надо вставать, устроить шведам сюрприз. Не хотелось вставать, да надо. Я нашёл воеводу. Пойдём к кузнецам. Чегоу кузнецов ночью-то делать? Пойдём, воевода. Завтра шведы ворота штурмовать будут. Надо к кузнецам. Пусть и сделают, что я скажу. Меня они не послушают, я для них чужой, а ты как никак посадник. Каразон важный, кивнул головой. Мы вошли в четыре кузницы, я объяснил, что надо. Вернулись к воротам. Я поднял людей из купеческого обоза, рассказал, что делать. Поворчали, но начали работать, жить всем хотелось. К утру сюрприз был готов. Между стенами башен было натянуто несколько рядов проволоки, сантиметров 50 от земли. Всё пространство за воротами, уже на территории площади метров на 20х25, было утыкано вбитыми железными колиями. Я подумал, что ворота будут выбивать тараном, а затем в освободившийся проход ринутся конные. Тут нам проволока до коле и помогут. Лошади поколечат ноги, мастированного конного удара не получится. А в пешем бою и наши воины кое-начто спасовны. Заранее выбрал позицию у амбара. Вкопали там хороший такой чурбачок. Я оборудовал запасную позицию для пушечки. К сожалению, у неё не было колёсного лафета. Уже под утро улеглись спать. Я наказал дежурным не будить утомлённых людей, пока у шведов будет тихо. Они же воюют, как работают. Сначала завтрак, потом воевать. А с пустым брюхом воевать лучше, в случае ранения в живот больше шансов выжить. Около 10 часов утра ко мне примчался посыльный. Шведы зашевелились. Сейчас на приступ пойдут. поднима людей всем на стены и сам попив лишь колодезной воды забрался на башню рядом появился воевода не утерпел сначала кинулись к стенам конные наши вяло постреливали из луков приберегая стрелы напор усилился конные расступились и я увидел то, что ожидал толпа шведов Нашили здоровенное бревно. Не иначе всю ночь пилили дерево. Дом им им возможность подбежать поближе, я выстрелил из пушки. Очень удачно. Шведы попадали, бревно упало. Тут уж военные полченцы не подвели. Туч стрел полетело в захватчиков. Для многих шведов этот день оказался последним. Войска развернулись, и пешков на той на лошадях позорно бежали. Недалеко от ворот лежал молоденький швед, раненый в ногу, делая попытки ползти в сторону леса. Тут уж воевода не утерпел, позвав дух воинов, ринулся взять раненого в плен. Дело неплохое планы узнать численность воины подожжали к раненому. Скотели подруки подошли к воротам. Воевода стоял на страже. Всё благополучно забежали в приоткрытые ворота. Загрохотали тяжёлые дубовые запоры, тут же у ворот и устроили первый допрос. Сколько вас? Сейчас не знаю, когда пришли, полтораста было. Чего хотите? Караток взять. Ну это и так понятно. Ещё ж веда где? А один отряд ушёл на угловку, другой поболее около 300 воинов на старую Руссу. Вот оно как. Кое что прояснилось. Долго нам ждать подмоги, и ежели дождёмся, весь уезд сожжён захватчиками. Пушки есть? Нет. Мы все верхом, мушкеты только. Командир наш Дирк говорил, что в городе народа немного, с ходу возьмём, а потери большие. Мы уже не одну деревню на мечь взяли и без потерь. Я смотрел его ногу. Каменным дробом ему разбило коленный сустав. Наложил шину из двух палок, примотал. Жить будет, но с негнущейся ногой отвоевался. Сердобольная женщина увелила его. Вы дякваю водись спросил. Ну, что думаешь, пофнутий? Ахоже, помощи долго ждать, если она будет. И я так же думаю. Только людям не говори, духам падут. А дух в любой схватке главное. Я уж и сам так решил. Хотел тебя предупредить, да передел ты меня. Думаю, шведы на приступ скоро пойдут. Мы у них как кость в горле. Пока город не возьмут, к Вышнему Волочку или Твери не пройдут. Надо ganzhaft весть послать. Псковские сейчас и другие города оборонить должны. И сам Псков оставить без воинов нельзя. Не дай бог, эти отряды лишь малая часть войска шведского. Остальные силы в лесах сидят, ждут. Когда войско из Пскова уйдёт, давно свои зубы на Псковщину точат, да и Новгородом не побрезгуют. Только им не по зубам, велик больно. Пофнути. Как шведы на приступ пойдут, держать стены и ворота до последнего. Как ворвутся через ворота всех защитников сюда. Дальше колев и телег не пройдут. Лошади не попадают. Вот тогда бейте, рубите, колите. Упавшие не дадут другим в город прорваться. Ну только мне ставьте место. Как врвутся, разочек из пушки успею пальнуть. А уж как выстрелю, со всех сторон бить в прокладах. Мы отдохнули. Кто хотел, перекусил, поел, почистил оружие. Люди сидели мрачные. видно как-то просочились слуги что подмога нескоро будет